419. Среди забвений находим небрежения к качеству мышления. Недостаточно сказать об этой мощи. Например, человек не обращает внимания на то, что при усилении мышления он непроизвольно распространяет свою мысль. Истинно сильные мыслители должны быть весьма осмотрительны. Их мысль может быть легче уловлена в пространстве. Вы уже знаете о токах, которые подобно трубе охраняют посланную мысль, но даже такая особая мера может быть не всегда действительной.